828-я ночь. Когда же настала 828-я ночь, она сказала. Дошло до меня у счастливый царь, что Хасан с женой, детьми и старухой поднялись на верхушку горы, отпустив сначала коней. А потом пришла царица Нураль худа с войсками справа и слева, и обошли воинов их предводители, и расставили их отряд за отрядом. И встретились оба войска, и сшиблись оба скопища, и заполали огни, и выступили вперед храбрецы, и побежал трус, и джин наметали изо рта пламя искр, пока не приблизилась темная ночь. И разошлись скопища, и разделились войска, и, сойдя с коней, они расположились на земле и зажгли огни. И поднялись семь царей к Хасану и поцеловали землю меж его руками, и Хасан подошел к ним и поблагодарил их, и пожелал им победы и спросил, каковы их обстоятельства и положение с войсками царицы Нуральхуда. И Фрита ответили, они не выстоят против нас больше трех дней, и мы были сегодня победителями и захватили их тысячи из две и убили из них много народу, число которого несчесть. Успокойся же душою, и пусть твоя грудь расправится. И потом они попрощались с ним и спустились к своему войску, чтобы охранять его, и жгли огни, пока не наступило утро. И когда оно засияло светом и заблестало, витязи сели на чистокровных коней и стали биться острыми клинками и сражаться серыми копьями. И они провели ночь на спинах коней, сшибаясь, как сшибаются моря, и пылало между ними в бою пламя огня, и искали они победы, пока не побежали войска Вак, и сломилась их мощь, и упала их решимость, и поскользнулись их ноги. И куда они не бежали, поражение предшествовало им, и повернули они спину и положились на бегство, и большую часть их убили, и попала в плен царица Нураль-Худа, и вельможи ее царства и приближенные. А когда наступило утро, семь царей появились перед Хасаном и поставили ему мраморный престол, украшенный жемчугом и драгоценностями. И Хасан сел на него, и подле него поставили другой престол для госпожи Монарас Сана, его жены. А был этот престол из слоновой кости, выложенный червонным золотом. И она села на него, а рядом с ними поставили еще один престол для старухи Шевахи Затаддавахи, и она села на него. И затем привели к Хасану пленных. в числе которых была царица Нуральхуда, и были у нее связаны руки и скованы ноги. И, увидав ее, старуха воскликнула, «Одно тебе воздаяние, о развратница, о насильница, чтобы не давали есть двум собакам и не давали пить двум коням и привязали тебя к их хвостам и погнали их к реке, а собак пустили вслед за тобою, чтобы разорвалась у тебя кожа, а потом бы отрезали у тебя мясо и кормили тебя им». Как это ты сделала с твоей сестрой такие дела у развратницы, хотя она вышла замуж, как дозволено по обычаю Аллаха и посланника его? Ибо нет монашества в исламе и брак, установление посланных мир с ними, и созданы женщины только для мужчин. И Хасан велел убить всех пленных, и старуха закричала, убейте их и не оставляйте из них ни одного. И когда царица Монарас Сана увидела свою сестру в таком положении, закованной и плененной, Она заплакала о ней и сказала, «О, сестрица, кто же это взял нас в плен в нашей стране и одолел нас?» И царица ответила, «Это дело великое, этот человек, которого зовут Хасан, покорил нас, и Аллах дал ему власть над нами и над всем нашим царством, и он одолел нас и царей джиннов». «Аллах поддержал его, и он покорил вас, и взял вас в плен только с помощью этого колпака и палочки», сказала ее сестра, и Нураль худа убедилась в этом. и поняла, что Хасан освободил свою жену таким способом. И она омоляла свою сестру, пока ее сердце к ней не смягчилось, и тогда монара спросила своего мужа Хасана, «Что ты хочешь сделать с моей сестрой? Вот она перед тобою, и она не сделала с тобой дурного, чтобы тебе с нее взыскивать». «Достаточно дурно, что она тебя мучила», — ответил Хасан. И Манарассана молвила, «Все дурное, что она со мной сделала, ей простительно». А что до тебя, то ты сжег сердце моего отца моим похищением. И каково же будет его состояние после гибели моей сестры? Решение принадлежит тебе. Как желаешь, так и делай», — сказал Хасан. И тогда царица Монарас приказала развязать всех пленных. И их развязали ради ее сестры. И сестру ее тоже развязали. И потом Монарас подошла к своей сестре и обняла ее. И они с ней заплакали и провели таким образом долгое время. И царица Нураль Худа сказала своей сестре О, сестрица, не взыщи с меня за то, что я с тобой сделала. И госпожа Манарасана воскликнула: О, сестрица, все это было мне предопределено. И потом они с сестрой сели на престол и стали беседовать. И манарасана помирила сестру со старухой самым лучшим образом, и успокоились их сердца. А утром Хасан отпустил войска, которые служили палочки, и поблагодарил их за то, что они сделали. поддержав его против его врагов. И госпожа Монара Сана рассказала своей сестре обо всем, что случилось у нее с ее мужем Хасаном и о том, что с ним произошло, и что он вытерпел ради нее и сказала, «О, сестрица! Если кто свершил такие дела и обладает подобной силой, и Аллах укрепил его великою мощью, так что он захватил тебя и взял тебя в плен и разбил твое войско и покорил твоего отца, царя величайшего, который властвует над царями джинов, Его правом не следует пренебрегать. «Клянусь Аллахом, у сестрица», — сказала ее сестра, — «ты была правдива в том, что мне рассказала о диковинных бедствиях, которые пришлось вытерпеть этому человеку. Разве все это из-за тебя, о сестрица?» И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.